Глава шестая. Ролли, Северная Каролина, среда, десятая июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан стояла рядом с доктором Хейденом Коксом и наблюдала, как он закрывает Y-образный разрез, который шел от плеч трупа, сходился у грудины, а затем спускался ниже пупка. Доктор Кокс был студентом второкурсником, к которому ее прикрепили. Он использовал толстые уродливые скобы, чтобы свести края разреза, зрелище от которого у пластического хирурга скрутило бы живот. Но поскольку потом тело будет одето и положено в гроб, этот рваный разрез никто не увидит, так что эстетическая сторона на данном этапе не принималась в расчет. Ну вот, готово, объявил доктор Кокс, снимая хирургические перчатки. Перенесите его в холодильник, а потом мы оформим заключение. Слоан впервые наблюдала, как он производит вскрытие. С помощью двух специалистов она переложила тело на каталку и покатила ее к ряду морозильных камер в задней части морга. Девушка убедилась, что на теле имеются соответствующие бирки, а затем задвинула каталку в морозильную камеру. Уже находясь в коридоре, она снова заглянула в морг через смотровое окно. за исключением пустого стола, за которым она и доктор Кокс только что закончили работу, остальные места были заняты. Коллеги, ординаторы и обслуживающий персонал толпились вокруг столов для вскрытия, внимательно изучая лежащие на них тела. Верхний свет освещал рабочие места, и Слоан представила, как на следующий год, проводя самостоятельное вскрытие, она обнаружит на теле улики, объясняющие причину наступления смерти. В раздевалке она бросила униформу в корзину для белья и переоделась в уличную одежду. Зазвонил телефон, лежавший на верхней полке шкафчика. Взглянув на экран, Слоун увидела, что это Джеймс, специалист по генеалогии. Прошло чуть больше недели с тех пор, как Слоун сдала анализ ДНК, и поэтому ее захлестнула волна нервного возбуждения, за который последовал укол вины. Ее родители открыто говорили с ней об удочерении еще тогда, как Слоан была маленькой девочкой, и она не испытывала никакого желания искать биологических родителей. Однако за последние несколько дней в ее душе медленно нарастало незнакомое предвкушение при мысли о том, что ей предстоит узнать, кто подарил ей жизнь и почему они решили от нее отказаться. Слоан поднесла телефон к уху. — Привет, Джеймс. Все в порядке? — Да ну. Потому я и звоню. Я нашел кое-что странное в твоем профиле ДНК. Давай встретимся и поговорим. Я освобожусь вечером. Снова в кофейне? Ее руки стали влажными, а щеки и шею залил теплый румянец. Как насчет того, чтобы ты приехал ко мне, или я могу приехать к тебе? Как тебе проще? Приеду, ответил Джеймс. Напиши свой адрес, я освобожусь в восемь. Джеймс, окликнул его слово, он прежде чем звонок закончился. Все плохо? Последовала долгая пауза. Я еще не разобрался. Обсудим вечером.